и сосновых иголок, но разве могло это помочь? Многих уже одолела цинга, настигла она и меня. Сначала на ногах обозначились лиловые пятна, очень быстро гнойные очаги, затем открылись язвы. Как-то после работы я нерешительно направилась в медпункт, Фельдшер обработал раны и дал освобождение от работы. Ни в какие законы, ни тем более в милосердие нарядчика или прораба, я, разумеется, не верила. И когда утром в бараке женщины собирались на работу, от неуверенности в маломальские права было просто худо. Сердце ныряло вниз, но как освобожденная медпунктом, я все-таки не поднималась». Едва пересчитали построившиеся бригады и проверили списки заболевших, как тут же в барак прибежал нарядчик. «А ну быстро!» — направился он ко мне. «Или помочь?» Нет-нет, помогать было не надо. Страшась жирных рук нарядчика, которыми он стаскивал людей снар, как могла быстро, я слезла сама. Присутствовать при отправке бригад на работу начальник КВЧ Васильев считал для себя делом обязательным. В любую погоду он, как гипсовая статуя, желтел возле вахты, проверяя, кого освободили. Вечером фельдшер зло бормотал «не дам больше освобождения от Васильева так нагорело, что сам могу костей не собрать». Мог и не говорить этого. И так было понятно. Такие, как Васильев, не шутили. Пообещав мстить, предпочитали все творить за спиной и уничтожать методически, со вкусом. Буквальный смысл его угрозы с гною был уже налицо. Я с трудом передвигала ногами. Они были... колодообразными, словно бы приставленными, я загнивала. Утром, при ударе в рельсу, удавалось понять, это лагерь надо. Что надо? А, идти на работу. Я сползала с нар и тащилась к вахте. Кроме этих несложных задач, ничто уже не заботило. Зло имело физиономию Васильева, персонифицировалось в нем. Я без страданий утрачивала прежнее чувство реальности. С тем, что было за пределами лагеря, ничего не связывало. Я думала только о своей сестре, о ней одной, где мыкалась моя Валечка». Чаще всего с у ж и н о мы возвращались в барак последними. Моя т е с к а Тамара Тимофеевичева, преподаватель литературы, Наташа и я. «Подождите!» — остановила нас однажды Наташа перед входом в барак. «Понимаете, что мы погибаем?» Я только тут заметила, как сильно Наташа изменилась. ь «Почему? Что с ней происходит?» Спрашивать, интересоваться этим, как раньше, не находила сил. «Давайте поклянемся друг другу», — предложила она, — «поклянемся друг другу в том, что если кому-то из нас повезет очутиться на другой к о л о н и и то должен тянуть остальных. Пусть каждый из нас даст слово сделать это». На секунду в душе что-то засветилось. Она хорошо придумала. Мы взялись за руки, и каждая поочередно произнесла к л я н у с б ы в а ю т и такие воробьевы горы», — подвела итог Тамара Тимофеевичева. «Способность...» Участвовать в жизни другого человека как-то совсем атрофировалось. Глаза видели, как кто-то, думая о своем, сидел и раскачивался на нарах, подобно с о м н а м б у л е как ночью приходили и выдергивали кого-то из женщин, вызывая в постель к нарядчику-прорабу или к Васильеву, как по возвращении их опустевшие глаза устремлялись в ь в дымную, подсвеченную горящим фитилем барачную тьму, и как они тут же отворачивались к стене, торопясь доспать о с т а в ш и е с я до подъема время, обыденные, почти не вызывающие эмоции картины лагерной жизни. Встряхнуть могло лишь нечто из ряда вон выходящее. Кто-то на лесоповале вовремя не отбежал, И его убило спиленным деревом, кого-то зарезали в зоне или в бараке, кому-то в изоляторе доломали кости».